Глава 50. «В горы к отцу Серафиму, живой старец в гробу, рассказ послушника, благословение Схимника, пешком на Кавказ, у трех отшельников, наставление отца Несифора, в учении у старца, лесник-эксплуататор». В городе брат-пчеловод пробыл около недели, а затем двинулся в верхнюю Барганскую пустынь, где, как он слышал, подвязался в то время старый монах-отшельник отец Серафим. Дорогу брат знал только понаслышке. В полдень он сошел с автобуса возле греческого селения Чины и, взвалив на плечи свой объемистый рюкзак, пошел к уже знакомой Георгиевке, куда еще не была проведена автомобильная дорога. Путь был довольно долгим. Только к вечеру он добрался до места и остановился на ночлег в маленьком домике монаха Анисифора на окраине Георгиевки. Подробно расспросив его о маршруте, рано утром чуть свет отправился в путь. Дорога поднималась все выше и выше. Обливаясь потом шаг за шагом, он приближался к перевалу. Наконец, изнурительный подъем окончен, и сразу же начинается не менее мучительный спуск с предельным напряжением всех сил. Через полтора-два часа путник очутился на пологом склоне и вскоре вышел к мосту. Перешел на другой берег, а дальше — неизвестная развилка, о которой отец Анисифор ничего не сказал. Брат остановился и долго раздумывал, куда же идти. Неожиданно появился Василий, послушник отца Серафима. Это раб Божий шел в Георгиевку, куно увидя, что брату нужна помощь, решил вернуться, чтобы его проводить. Он взвалил себе на плечи тяжелый рюкзак пчеловода и повел в свою пустынь. Следуя за Василием, пчеловод внимательно осматривал незнакомую местность. Примерно через час показалась примитивная водяная мельница с длинной вереницей водосточных желобов, которые лежали на специально устроенных козлах на высоте не менее двух метров, Недалеко от мельницы начинался чистокол, окружающий огород старца. Там росли кукуруза, фасоль, картофель и другие корнеплоды, а также щавель. Еще несколько минут ходьбы по тропе вдоль изгороди, и, наконец, пустынная келья, представляющая собой длинную постройку из нескольких помещений под одной крышей. По обеим ее сторонам находились келья отца Серафима и его послушника, а в середине — дровяник и кухня, где они варили себе пищу на костре по кавказскому обычаю. Рядом с огородом была небольшая пасека с двухкорпусными ульями. Примерно в 10 шагах от кельи с южной стороны росло огромное дерево — грецкий орех. Брат невольно обратил внимание на большой крест возле ствола. На небольшом листе жести, прибитом к кресту, прочитал потускневшую от времени надпись: Под сим крестом покоится прах скимонаха Феофила, в бозе почившего 18 дня 1915 года, неисходно подвязавшегося в этой пустыне 40 лет. У брата замелькали умиляющие сердце мысли. Как давно это было? Как давно прошли те дни, когда трудился здесь во славу Божию и закончил свою отшельническую жизнь, этот неизвестный миру добрый воин Христов, и от него осталась лишь эта скромная эпитафия. Могила отшельника с течением времени оказалась под корнями выросшего на ней грецкого ореха. Его посадил в давние годы какой-то заботливый человек — по всей вероятности, монах-сподвижник, живший вместе с отшельником. Василий отнес рюкзак пчеловода в свою комнатку, зашел к отцу Серафиму, взял старца как ребенка на руки и унес в туалет, потом вернулся с ним в келью. Отец Серафим уже ослеп и неподвижно лежал в гробу, не имея сил ни подняться, ни даже повернуться. Василий через каждые четыре часа Поворачивал его сбоку на бок, чтобы не образовалась пролежней. В урочные часы кормил и поил с ложки. По утрам, подымая из гроба, выносил из кельи и умывал. Время от времени переодевал в чистое белье и чистый подрясник. Расчесывал на голове волосы, чтобы они не спутались и не скатались в сплошную косу. Часто перестилал подстилку, стирал и чинил износившееся белье. Дивное дело. Василий был единственным сыном у своих родителей. Они, конечно, надеялись, что в старости он будет их кормильцем, но получилось не так, как они предполагали. Будущий послушник услышал однажды от простого человека поучение о Боге, Творце Всего Сущего, о Царстве Божьем о Рае с Его бесконечными блаженствами и об аде, с Его нескончаемой мукой. Воспринял всей душой услышанное, уверовал в Евангелие и решил взять на себя благое Иго Христова. Священное Писание учит, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Боголюбец оставил родительский дом и уехал в Почаевскую Лавру с надеждой поступить в монастырь но в приеме ему было отказано из-за переполненности штата, разрешенного патриархией. Нужно было возвращаться домой. Будучи долгое время в Лавре, он успел повидать все ее достопримечательности, побывал и в других святых местах, чтимых приезжающими в Лавру паломниками. От них Василий узнал, что недалеко от Почаева, в одной деревеньке, независимо от Лавры, проживает схемонах Епифаний, широко известный богомольцем. Василий разыскал схимника и рассказал ему о своей скорби. Подвижник проницательно посмотрел на брата. Просветленное лицо старца приняло какое-то необыкновенное выражение, и он сказал «Чадо, на Кавказе живет старый монах-пустынно-житель отец Серафим. Иди туда и будь его послушником, не оставляя отца Серафима до его смерти». А где он, батюшка, проживает? Как найти его? Кавказ-то ведь большой. Иди до Сухуми, а там все сам Бог управит, утешил отец Епифаний и дал ему денег на дорогу. Купив в книжном магазине географическую карту, Василий отправился в далекое путешествие, отмечая на карте карандашом места своего следования. Три месяца шел он по шпалам, а также шоссейными и проселочными дорогами и преодолел более двух тысяч километров. Ночевал где и как придется — в банях на окраинах селений, в колхозных сараях, в гуменниках, в скирдах соломы, в стогах сена, под мостами, под рыбацкими лодками, на берегах рек, в шалашах рабочих лесоповала, а то просто под открытым небом в лесу. Питался он только хлебом с водой, потому что не заходил в города и села, боясь встретиться с милиционерами. Одежда его стала очень грязной, и это могло привлечь их внимание. К тому же у него выросли усы и небольшая борода. В Сухуме он сразу же направился в храм. Был какой-то полиэлейный праздник, но прихожан было немного. После службы народ быстро разошелся. Василий в недоумении вышел из храма, куда идти, где ночевать. В пути не возникало никаких сомнений. А тут сразу нахлынула волна тревожных дум. Я зашел в такую даль, здесь нет ни одного знакомого мне человека. Вдруг какая-нибудь непредвиденная случайности как тогда выбраться обратно? Кто протянет руку помощи? Деньги кончаются. Я пришел в летней одежде, а время клонится к осени. В это время отворилась калитка, и через нее поспешно зашел в церковную ограду молодой, бледнолицей, бородатый человек невысокого роста. Он перекрестился и благоговейно вошел в храм. Подошел к Аналою, трижды земно поклонился, поцеловал икону праздника, затем приложился ко всем иконам, положил земной поклон перед царскими вратами и вышел из храма. Увидев Василия, подошел к нему, и они разговорились. «Давно ли окончилась служба?» — спросил незнакомец. «Полчаса назад», — ответил Василий, — «из какой ты пустыньки, брат?» «Да нет, я не из пустыни, только еще собираюсь». «А в какую?» «Да к отцу Серафиму». «Ну, это недалеко от нас. Его керия находится на верхних барганах, а мы живем возле нижних барган». «Так ты знаешь к нему дорогу?» «Знаю». «Любезный братец, прошу тебя ради Христа, проведи меня, пожалуйста, к отцу Серафиму. А когда ты хочешь пойти туда?» «Да хоть сегодня же». «Нет, сегодня уже невозможно. Последний рейсовый автобус, идущий в наши края, давным-давно ушел. Я сегодня сам намеревался было уехать, да вот несколько замешкался и прозевал его. По неволе пришлось остаться в городе. Пойдем сейчас к одному странноприимцу, у него переночуем» а завтра рано утром на первом попутном автобусе доедем до греческого селения Чины и оттуда уже пойдем на верхние барганы». На следующий день вечером они уже добрались до поляны «Сухая речка», на которой в то время жили три пустынножителя – отец Пахомий, отец Анисифор и отец Сергий. На поляне площадью в полгектара было когда-то много больших камней – Насельники совместными усилиями обкопали их и с помощью рычагов и ваг откатили в стороны. Но самые крупные валуны посреди поляны остались. По краям поляны росли фруктовые деревья, приносившие обильные плоды. Все свободные клочки земли занимал огород. Василий на ночлег пригласил к себе в келью отец Анисифор, а его проводник ушел к отцу Сергию. словохотливый отец Анисифор — Стал расспрашивать Василия о прошлом, интересуясь причиной, побудившей его прийти в эти далекие места. Василий рассказал ему о своей жизни и путешествии на Кавказ. Отшельник внимательно слушал и часто с удивлением восклицал «Видишь ты, вот оно как!» Наконец он сказал «Как видно, Господь избрал тебя для пустынного жительства, а не для монастырского общежития, и я хочу предупредить тебя...» чтобы ты со всем усилием ополчился против уныния и блуда. Слушай меня со вниманием, потому что я преподам тебе общее для всех пустынно жительствующих назидание, которое и сам когда-то выслушал от прежде подвязавшихся отцов. Не пренебрегай этим наставлением, ибо оно окажет тебе в будущем великую пользу. Прежде всего избегай праздности». Всегда будь занят каким-либо трудом, чтобы оградить себя этим от бесовских козней. Без времени на постель не ложись, спи не более пяти часов, причем с перерывом. В полночь обязательно поднимайся на полуночницу и не менее двух часов этого времени посвящай молитве. Блудные помыслы не принимай». В противном случае враг угонит тебя из пустыни, и сам ты потопчешь ногами своими все свои добрые начинания и останешься посрамленным в своей совести, как воин, убежавший с поля боя. После беседы пустынник предложил Василию лечь спать на свою лежанку, потому что время было уже позднее, а сам начал совершать вечерние правила Молился молча, чтобы не беспокоить гостя. Василий, утомленный продолжительным путешествием, быстро уснул. Примерно во втором часу ночи проснулся и, к своему немалому удивлению, увидел такую картину. Отец Анисифор, несколько склонившись, спал, сидя на низком стульчике. Затем вдруг встрепенулся, перекрестился и начал молиться. Брат снова уснул. Проснулся уже перед рассветом и опять увидел отца Анисифора бодрствующим, немало удивляясь необыкновенному образу жизни, проходившему среднепрестанного молитвенного бодрствования. Утром путники двинулись дальше. Спустились по косогору узкой тропой между зарослями самшитника и через час очутились на берегу быстрой речки, перешли через нее и стали подниматься вверх по течению, то удаляясь, то приближаясь к берегу. После полудня пришли, наконец, к отцу Серафиму. Старец пилил дрова одноручной пилой. — Отец Серафим, — обратился к нему Василий, — схемонах Епифаний прислал меня к вам, чтобы я стал вашим послушником. — Никакого Епифания я не знаю, — ответил отшельник, немного помолчав. — Но догадываюсь, что устами его сам Господь прислал тебя, зная, что я уже изнемогаю. Но оставайся, будем жить вместе. И с этого дня у Василия началась новая жизнь под руководством опытного монаха-отшельника. Старец Серафим был не слишком начитанным монахом, он руководился лишь собственным духовным опытом. Когда-то в молодые годы, еще в монастыре, он воспринял всем доступный и самый безопасный молитвенный метод преподобного Иоанна Лествичника, которому и начал учить послушника Василия предостерегая его от преждевременных попыток соединить ум с сердцем и объясняя приемы мысленной брани с бесами. Пустынник опытно познал страшное душевное томление, вызываемое демоном уныния. Этот злой дух пробуждает тоску о прошлом, заставляет стремиться к разговорному общению и постоянно напоминает прежнюю греховную жизнь по стихиям падшего, погибающего мира. Постепенно, пройдя с помощью Божией сквозь горнила мучительных борений, сей доблестный муж приобрел навык сразу же улавливать и пресекать обольстительные мечты, насылаемые бесом, и стал совершенно неуязвим для мысленных врагов. Эту науку отец Серафим со временем преподал и Василию, обучив его постоянному внутреннему вниманию. Но дьявол начал новую атаку, теперь уже извне, стремясь создать нестерпимые жизненные условия и этим сокрушить послушника. Примерно на расстоянии 400 метров от кельи отца Серафима находился неофициально построенный дом лесника с большим участком пахотной земли, на котором он выращивал кукурузу и фасоль для продажи зимой на городском рынке. Была у него там и большая пасека, приносившая огромный доход. Сам он жил в Георгиевке и время от времени навещал свой огород, приезжая на лошади. Но чаще всего приезжал его отец. Однажды он случайно увидел Василия, подозвал к себе, допросил и потом сказал – Если ты будешь помогать мне на огороде и пасеке, я разрешу тебе здесь жить. А если не будешь, сейчас же выгоню отсюда». Василий оказался в безвыходном положении, пришлось согласиться. И с этого дня началась непредвиденная кабальная жизнь. Чуть свет отец лесника приходил к келье и кричал, «Василия, кукуруза надо тохать хоть пропалывать». «Василий, фасоль, палк рубить надо! Для фасоли палки рубить! Василий, чел, чел и медведь, караул надо! Пчел от медведя караулить!» А тут свой огород и пасека, хозяйственные дела по келье, уход за старцем. И так потянулись месяц за месяцем, год за годом. Жизнь была еще сравнительно терпима, пока старец мог самостоятельно выходить по естественным надобностям. Но вот настало время, когда он совсем занемок и ослеп. Бездушный эксплуататор, использовав безвыходное обстоятельство, полностью поработил покорного Василия. Изнемогая, послушник начал роптать, жалуясь отцу Серафиму. — Батюшка, у меня уже не хватает терпения, я совсем выбиваюсь из сил. — Чадо Василий! — смиренно отвечал старец, успокаивая послушника — Все здесь прежде жившие — Пимен, Месаил, Ефрем — тоже тянули это кабальное ярмо. Тянул его и я, теперь продолжай и ты. В давние времена Чада Василий в общежительных пустынях заставляли послушников выполнять тяжелую работу, которая не приносила никакой материальной пользы. Например, до полудня носить камни на гору, а потом стаскивать их вниз — Или целый день строить из этих камней стену, а к вечеру разрушать ее. И так каждый день в течение долгого времени, потому что ум у труженика менее борим губительным пустомыслием. А вся суть богоугодной жизни заключается в святости помышлений. Ты должен непрестанно трудиться ради спасения души своей. Труд никого не погубил, а праздность погубила многих. «Иди, потрудись, потрудись! Бог все немощи человеческие терпит, а ропотника терпеть не может. Наш путь узок и тернист!» Несколько успокоенный, Василий, как бессловесный вол продолжал тянуть тягостное ермо, помня наказ схемонаха Епифания быть при отце Серафиме до самой его кончины. Господь в свое время за эти труды и уход за старцем — даровал Василию непрестанную Иисусову молитву. О цене этого великого дара имеет понятие только тот, кто пытается долгие годы стяжать это бесценное сокровище.